Глава вторая Спустя половину суток после ухода Артема в Круговерть Грязные улочки города Беглецов были непривычно пустынны, что не удивляло. Местные обладали практически волшебным чутьем на неприятности, а сегодня оно реагировало особенно остро. Пункт пространственных переходов, неожиданно ушедший в осадное положение, вспыхнул ослепляющий ярким светом. Едва портал стабилизировался, как из арки хлынули ряды воинов технологической броне. Как только вышли первые отряды, они тут же рассредоточились по площади, беря периметр под контроль. Занимая опорные точки, солдаты окапывались в считанные секунды. Хитрые устройства быстро раскладывались, образуя баррикады из крепких, сдерживающих концептуальной энергии сплавов. Сверху их дополнительно закрывало силовое поле. В небо взлетели вертки и очень быстрые дроны, мгновенно передавая карту местности в шлемовизор и штурмовиков. Спустя буквально минуту на площади уже расквартировался стандартный хаб обороны, а силовики получили оперативную информацию о любых передвижениях в округе. Тем временем из пространственного перехода продолжали поступать все новые и новые силы. Солдаты, имеющие общий тип экипировки и вооружения, Сменили несколько десятков существ. Помимо того, что все они являлись выходцами разных рас, были экипированы броней, сконструированы по индивидуальным чертежам. Атари обычно не предъявляли претензий городу беглецов, используя его в качестве отстойника для всяких отбросов. А потому происходящее было странным. Сейчас кто-то из местных трансцендентных воротил уже должен был подойти и вежливо справиться о причинах происходящего, но никого не было. «Что за мерзкая дыра?» – изрек один из последних вышедших из перехода разумных. Его тело полностью скрывала технологическая броня. Легкий перламутровый блеск давал знать, что артефакт поддерживает слой постоянного защитного поля. шлем маской из непрозрачного фиолетового стекла повернулся, осматривая кругу. Войск-коммуникатор озвучил сердитое покашливание. «Почему местные царьки не подошли засвидетельствовать в почтении? — спросил он слух. «Не делай вид, что не понимаешь», — ответил его собеседник. «Вести о случившемся уже распространились по объединенным человеческим мирам. Никто не хочет попасть под горячую руку». В отличие от закованного в технологическую броню собеседника, этот пожилой лысый мужчина был одет иначе, но также узнаваемо. В зеленую с золотым деснением мантию — форму ордена порталистов Гегемона. что же!» Они получат то, чего боятся. Недовольно покашляв, ответила Маска. Я давно говорил, что внешняя политика ко всяким отбросам слишком мягкая. В вот итоге мы потеряли планету. Пора... Оставь эти патетичные речи своим служакам. Мужчина в мантии несколько не впечатлялся. Если можешь использовать случившееся, чтобы укрепить свои позиции, используй. Но ну, избавь мои уши от своего пафоса. Недовольный отповедю командующий экспедиционным корпусом вторжения лорда Аратати, снова покашлив, связался по внутренней связи с другими офицерами. <къех> Войдите войска в город, но не усердствуйте, — дал он первое распоряжение. — Ждем подкрепления. — Так уверен, что в Совете все же примут резолюцию? — повернулся к нему порталист. — Абсолютно уверен, — кивнул Аратати. Если гегемоны не начнут масштабную операцию и не накажут виновных, потери в репутации будут критическими. «Ты всегда хотел войны», — снова парировал мужчина в мантии. «Не забывай, подобное поведение создаст еще больше врагов. Уж не этого ли хотели преступники?» <къем> «Плевать», — отмахнулся лорд Артати. «Наших сил хватит, чтобы заткнуть и довольных, и утопить в крови непокорных». Как только примут резолюцию, войска прочистят все помойки вездесущей. А то многие начали забывать нашу мощь. Мужчина в технологической броне, видимо, сел на своего любимого конька, рассуждая величие гегемонов и необходимости доказать его всем позабывшим, а непонятливым еще и кулаком сунуть в лицо. Хоть он и был излишне высокопарен, но не лгал. Очень скоро гегемоны резко перейдут к агрессивной политике, беря под контроль ранее нейтральные хабы, вроде города-беглецов, проводя обыски в чужих мирах, не считаясь их суверенитетом. Происходящее вызовет резко негативную оценку и спровоцирует эскалацию агрессии. Множество миров и организаций, ранее занявших выгодную нейтральную позицию, будут вынуждены, наконец, определиться со своим статусом. Для одних это обернется погибелью, а для других — новой эпохой рассвета. Три часа спустя. «М -м, поражен вашим успехом», — пожал плечами старший порталист Ордена. «Довольно уверенная работа и быстрый результат». Его слова не были лестью. Несмотря на временный недостаток сил, лорд Артати решил не дожидаться подкреплений и развернул беспрецедентно наглую поисковую операцию в городе беглецов. Благодаря следу уже был найден брошенный особняк одной из преступниц, работающий в городе беглецов под личностью уважаемой наставницы юных адептов. Предстояло еще найти подземный объект, использованный злоумышленниками в качестве врат вторжения. Сейчас же они с порталистом стояли за крепостной стеной. Недалеко мерцали пространственные трещины, ведущие в круговерить. «Оставьте восхваление», — отпахнулся Артати, светясь с довольством. «Вы говорите, что сигнатура порталиста преступника пропадает здесь?» Как скоро мы можем продолжить преследование? Никак и не скоро, обломил его надежда адепт пространства. Поиск в круговерти дело гиблое, а порталист будет искажать за собой все переходы. Мы потеряем след сразу и навсегда. Так, нахмурился военачальник. Разумеется, он не был дураком и знал некоторую специфику. Теперь ответственность за остановку поисков лежала не на его плечах. Признаться, я надеялся, что вы хоть как-то продвинулись в изучении этого вопроса. Вы же знаете, все открытия, что касается Кургавертия Вездесущей, сразу получают максимальный уровень секретности. Даже если бы я мог что-то сделать, я не имею права без... Опять! Эти ублюдки заиграли свои секреты! Раздраженно оборовал его военачальник, не забыв сердито покашлять. А, «Да, дела у нас еще есть. В городе должны быть их опорные пункты. И эти чертовы катакомбы. Мурашки по коже от них». Продолжая разговор, мужчины вернулись к транспортному артефакту. Вскоре он взлетел, направляясь обратно в город Бенглецов. Последнему вскоре предстояло утратить свою вольницу, а с ней и смысл названия». Артём вышел из пространственной трещины, прислушиваясь к своим ощущениям. Он не ошибся. Это было примерно второе кольцо Круговерти. Вокруг лежала сплошная безжизненная долина, куда хватало взгляда виднелась давно высохшая трава высотой чуть ниже колена. Очередной кусок мира, не тающий в себе ничего интересного. Артем, правда, был не в претензии. Эгшином он сыт по горло. Сейчас он хотел поскорее запутать следы от возможных ищеек, и безопасно углубиться в Кургаверть, чтобы найти выход в нужный ему мир. Выполнением этой миссии он и занялся. Вернувшись обратно к трещине, он простым воздействием атрибута дестабилизировал ее. Теперь преследователи, даже если каким-то способом найдут переход, которым он покинул город беглецов, уже не смогут увязаться следом. Закончив с этим, он внимательно изучил округу. Близких порталов не было, но пространственный фон указывал примерное направление. Согласно ему игрок и отправился. Он создал плоскость, встал на нее и взлетел невысоко над поверхностью осколка. Добавив еще пространственный покров, он получил быстрые и замаскированные средства передвижения. Сейчас в одиночном путешествии скрывать свои силы не было надобности. Артем невольно вспомнил своих товарищей, с которыми путешествовал по круга И напарников в сбойни. Ко всем им он испытывал позитивные эмоции и надеялся, что те выбрались из передряги на Хэвис без лишних проблем. Приготовления были сделаны. Молодой человек отправился в путь. Двигался быстро, но соблюдал осторожность. Круговерти настолько непредсказуемо, что даже на начальных кольцах следовало глядеть в оба. Уже через два часа он нашел трещину к четвертому кольцу. Начало путешествия было хорошим. Невольно вспомнила и суеверие, что круговерти легко пропускает в самую глубь своих угодий и совсем неохотно расстается с путешественниками, желающими вернуться. Четвертое кольцо встретило Артема усилившимся дыханием и весьма отвратительным видом. Едва он осмотрелся, как первым, за что зацепился взгляд, стала гора гниющего мяса. Скорее всего, самарат здесь стоял жуткий и сбивал с ног, но благо игрока защищала экипировка охотника Круговерти. Насторожившись, он взлетел на плоскости повыше, и внимательно рассмотрел округу. Но никаких врагов не заметил. Чувство опасности также молчало. Все, что он видел вокруг, это холмистая местность и кладбище из сотен разлагающихся зверей подалеку. Осмотрев их, Артем решил, что те просто погибли от энергетического давления Кургаверти. А сам осколок не содержит в себе ничего примечательного. Он поспешил покинуть место, занявшись поиском очередного прохода. По словам мастера Оши, Искать вход в мир киеважи следовало на восьмом кольце, именно с него начинались наиболее опасные места, где могли выжить только трансцендентные адепты. Сам Артем так глубоко в круговерить еще не заходил и потому испытывал волнение из-за предстоящего путешествия. В этот раз поиск трещины затянулся. Игроку пришлось потратить почти полдня, передвигаясь на высокой скорости, прежде чем он почувствовал пространственную нестабильность означающую близость перехода в другой кластер. Пока он вел поиски, холмы постепенно сменились на каменистые равнины. Вот здесь-то он и обнаружил трещину. Однако позже игрок засомневался. Фанила очень сильным давлением. На мгновение он даже подумал, что она ведет в восьмое трансцендентное кольцо. Но потом все же отнес ее к седьмому. Однако даже это считалось очень опасным. Да, ратем был трансцендентным, но в Курговерте не все решает сила. Большую роль играл недостаток опыта. Он беспокоился, что такой резкий переход может сыграть злую шутку. Но, в конце концов, прощупав территорию на той стороне, все же решился. В этот раз пришлось даже потратить пару мгновений на привыкание к дыханию. Игрок осмотрелся. Вид мрачный и неприветливый. Черные стволы деревьев вкутались в густой туман, не позволяющий разглядеть что-то дальше десятка метров. Под ногами шелестела влажная темно-зеленая трава, Острая и жесткая, Не теряя времени, Артём забрался на плоскость и поднялся над лесным массивом, чтобы разглядеть кусочек очередного когда-то разрушенного системы мира. Мне, кстати, мелькнула мысль, что однажды он так наткнется и на фрагмент Земли. К сожалению, разглядеть что-то подробно не вышло. Все тот же густой и холодный туман не позволял визуально исследовать территорию. Дальность ощущения пространства же серьезно уступала по радиусу визуального восприятия. Прислушавшись к атрибуту, Артем не ощутил никаких флуктуаций пространства, а потому он начал летать над лесом концентрическими кругами. В этот раз вездесущее не заставило долго ждать. В какой-то момент он будто преодолел барьер и резко ощутил некую пространственную нестабильность. Чуть исследовав произошедшее, Артем убедился, что стоит только отлететь назад, как ощущение затихает. Не торопясь, он изучал странности и вскоре пришел к выводу, что аномалия... Отличается от привычной трещины. Закончив с осмотром, осторожно двинулся в сторону центра этого странного объекта. Место с ней изменилась, внизу был все тот же лес, однако вскоре игрок заметил высокие скальные пики как раз в направлении его движения. Через пару мгновений в черном силуэте скал начали проглядывать рукотворные черты. Слишком правильные прямые линии не могли принадлежать природному объекту. Похоже, это был самый настоящий замок, выстроенный в горной породе. Каменный гигант полностью соответствовал окружающей среде. Такой же черный, грозный и нелюдимый. Он словно вырастал из скалы, желая острыми шпилями башен пронзить небо. По мере приближения игрок мог разглядеть все больше деталей. И первое, что насторожило его — свет в окнах. «Неужели здесь все еще живут апарингены?» — задал вопросом себе резко насторожившийся игрок. Он уже точно был уверен, что эпицентром странного пространственного завихрения Был этот самый сполин. Или где-то в его недрах находилась необычная пространственная аномалия. Или же притаился весьма редкий артефакт круговерти, пространственной природы происхождения. Не ощущая опасности, Артём сделал несколько кругов над этим загадочным местом. Вблизи замк завораживал некой грозной торжественностью. Построенный из темного камня и украшенный фонарями, он привлекал и настораживал одновременно. Несмотря на свет в застекленных цветными витражами окнах, он не увидел ни единого движения, ни одного живого существа. Узкий дворик за крепостной стеной тоже пустовал. Ощущение пространства от чего то не могло проникнуть за стены, что совершенно не удивило. Игрок давно догадался, что это непростое место, и решил незамедлительно исследовать его. Да, оно наверняка несет опасность, но восьмое кольцо, куда он стремится в этом плане, вероятно, еще хуже. Готовый реагировать на любую неожиданность, он приземлился на один из балконов центрального донжона, окруженного узкими и высокими башнями. Решив проявить максимум осторожности, молодой человек активировал костюм, усиливая свои маскирующие способности. Крепкая дверь легко поддалась, будто еще утром заботливый слуга смазал петли. Шаг вперед, и Артем оказался на верхнем ярусе великолепного зала. Глаза мазнули по стенам и потолкам богато украшенным лепниной, освещали все это яркие фонари, несомненно, магического происхождения. Молодой человек подошел к перилам, чтобы выглянуть вниз, и обомлеял. Выложенный каким-то замысловатым узором паркетный пол был почти неразличим из-за обилия столов. Судя по расставленным тарелкам и приборам, здесь когда-то готовились к многолюдному приему на десятки, а то и сотни гостей. Но больше всего шокировало другое. Все было уставлено блюдами с яствами. Здесь нашлись всевозможные закуски и лакомства, а туши целиком зажаренной дичи покойлись на золотых блюдах. Артём был готов покляться, что они исходили паром, будто только что поданы. В одном конце зала пол поднимался на несколько ступенек. Тут располагалось великолепное резное кресло из молочно-белого дерева. На подушечке, заботливо приготовленной для хозяина замка, лежал головной обруч, Инкрустированный светящимися камнями. Сконцентрировавшись на нем, можно было ощутить агрессию, будто тот имел свой разум. Игрок задумался над своими дальнейшими действиями. Его внимание мгновенно привлек артефакт на троне. Но уж больно заманчивым тот выглядел. Каковы шансы, что он сможет прихватить вещицу и переспокойно уйти? Артем еще не успел собрать хоть какой-то план действий, как почти одновременно в разных концах зала открылись двустворчатые двери. Из обеих показались группы разумных, явно не принадлежащих этому месту. С одной стороны шли пятеро человек в мантиях. У них была бледная кожа, тонкие черты лица и длинные волосы, забранные в замысловатые прически. Другая группа отличалась кардинально. Пятеро бойцов, экипированных технологической броней. Трое были вооружены винтовкой, двое держали руки свободными. Группы заметили друг друга практически одновременно. Обстановка в зале мгновенно потяжелело.